Эпизод девяносто седьмой. Окрестности Ленинграда. Третье января тысяча девятьсот сорок третьего года. Мягкая зима. Все шло по плану. Первого января, в первое утро Нового года, пришли ребята из похоронной команды, взяли труп с ящиков, думая, что это Даниль Гюдисон, и на санях увезли на участок север. Когда я об этом вспоминаю, мне по-прежнему хочется смеяться.